Громадное бледно-фиолетовое, призрачное от неимоверного накала солнце заливало пронизывающими лучами синий облачный покров ее атмосферы. — Так и есть, Эпсилон Тукана, высокотемпературная звезда класса В9, светимость 78 наших солнц, — прошептал Мвен Масс. Дар-ветер и Юни Ант утвердительно кивнули. Зрелище изменилось, как бы всузившись и спустившись почти на самую почву неведомого мира. Высоко поднимались округлые купола гор, казавшихся отлитыми из меди. Неизвестная порода или металл зернистого строения рдела огнем под удивительно белым сверкающим светом голубого солнца.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 натянутым у ее левого края. Стена полированного изумруда или стекла становилась прозрачной. В такт их движением в кристалле плыли, сменяя друг друга, четкие изображения. Они исчезали и возникали быстро, так что даже тренированным наблюдателям Юнию, Анту и Дар Ветру было трудно полностью понять их смысл. В чередовании медных гор,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 как будто воспоминание о великой лестнице безымянных и неисчислимых жертв развития жизни, приведшего к столь прекрасному мыслящему существу — человеку. Мвену Массу показалось, что он слышит мелодию, веер высоких чистых нот, опирающийся на гулки и мерный ритм низких звуков. Веда Конг стиснула руку дар ветру.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 и жила в мечтах и творениях художников, воплощаясь в небольшом числе необычайно красивых людей. Чем труднее и дольше был путь слепой животной эволюции до мыслящего существа, тем целесообразнее и разработаннее высшая форма жизни, и, следовательно, тем прекраснее, — думал Дар ветер. Давно уже люди Земли поняли, что красота —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 Иногда лучи странного свинцового серого светила вызывали к жизни на своих планетах плоские купола и спирали, насыщенные электричеством и плававшие подобным медузам в густой оранжевой атмосфере или океане. В мире красного солнца росли невообразимые высоты деревья со скользкой черной корой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 памятные записи, со звездной картой на потолке надо сейчас же отправить в институт Южного неба. Обратился он к молодому помощнику Дарветра. Тот посмотрел на Юни Анто удивленно, как будто проснувшись от необычайного сна. Суровый ученый затаил усмешку. Разве видение не было в самом деле грезой о прекрасном мире, посланный в пространство три века назад? Грезы, которые так осязаемо увидят сейчас миллиарды людей на Земле и на станциях Луны, Марса и Венеры. «Вы были правы, — Мвен Мас, — улыбнулся Дарветер, — объявив еще до передачи, что сегодня случится необыкновенное. Впервые за четыреста лет существования для нас Великого Кольца Из глубин Вселенной явилась планета с братьями не только по разуму, но и по телу. Я весь наполнен радостью открытия. Хорошо началась наша деятельность. Древние люди сочли бы это счастливым предзнаменованием. Или, как скажут наши психологи, случилось совпадение обстоятельств, благоприятствующее уверенности и подъему в дальнейшей работе.